Глава 5. Вопреки первоначальному плану, мы приземлились неподалёку от лагеря на ночной стороне планеты, потому что найти свободное место для штатной посадки оказалось практически невозможно. Болота сменились настолько густыми зарослями, что автопилот отказался сажать туда модуль, а пилота у нас в команде не было. Пришлось остановиться на проплешине в 2 км от основной группы. Я нервничал так, что у меня тряслись руки. Симбионт уверял, что мы можем высадиться без скафандров. А если он ошибся? Когда ты окажешься на планете и сделаешь первый глоток воздушной смеси, терпеливо объяснял мой сосед по телу, ты потеряешь сознание из-за перестойки метаболизма. Это не кости сращивать. Ты должен быть готов. Но когда сознание вернется, твое тело будет приспособлено к этой планете. При перемещении на другую планету также потребуется подстройка. Я снял шлем скафандра в тот же момент, как нога коснулась тверди чернеша, чтобы доказать другим и в первую очередь себе, что доверяю симбионту. Голова закружилась, но я успел опуститься на землю. Всё произошло именно так, как рассказывал сосед. Сознание погасло. Очнулся я лежащим на траве и практически сразу не смело сделал первый глоток чужого воздуха. Первые для меня ночи на чужой планете пахли не скафандром, а ночью. Глупая фраза, но я не знаю, как иначе это объяснить. Запахи деревьев, трав, холодного воздуха, почвы так пахнет ночь. Вот это да, восторженно прошептал я. Рейн окинул меня скептическим взглядом, улегся на твердь и потянулся к застёжкам шлема. Верно, если грозит потеря сознания, лучше принять горизонтальное положение. Я увидел, как это выглядело со стороны, и мне стало страшно. Стоило планетологу снять шлем, как дыхание прекратилось, тело несколько раз дернулось, как во время приступа, а затем обмякло. Рейн секунд тридцать лежал неподвижно и не дышал, но потом я заметил, как задвигалась его грудная клетка. Планетолог тут же открыл глаза и сел, оглядываясь. Ричард не спешил снимать шлем, только испуганно озирался. Рано или поздно ему придется это сделать, чтобы не зависеть от станции жизнеобеспечения. Я не до конца осознавал, что сейчас произошло. Это снадо. Стою на другой планете без шлема и дышу чужим воздухом. Ричард, если ты не собираешься снимать скафандр, то возьми экзоскелет и займись выгрузкой. Мартин, установи сначала жилые, потом исследовательские палатки, а я займусь наладкой оборудования. Вилль Рен. Его голос в непривычной атмосфере звучал немного иначе. До рассвета было ещё далеко, поэтому я установил переносные прожекторы и принялся за работу. На планете был особый шум, никаких животных звуков, только шопот деревьев от ветра. Я видел лишь очертания на краю поляны и жёсткие корыстые чёрные листья монетки какого-то ползучего растения под ногами. Вот, установлю палатки и отправлюсь погулять в ближайший лес. Животных здесь нет, а от ядовитых растений защитит симбионт. А потом, когда построим планетолёт и сможем исследовать отдалённые уголки Черныша, день за днём буду изучать новые виды. Я представлял, как буду бродить по этому бескрайнему лесу и улыбнулся так широко, что лицо заболело. Я буду гулять по Чернышо без скафандра, без скафандра, ощущая все его запахи, звуки, шорохи, прикасаясь к листьям. Даже сейчас я то и дело принюхивался. Пахло совершенно иначе, чем в северных сосновых лесах, тропиках или саваннах. Про растениях ли было дело, или вместо атмосферы я разобраться не мог, но знал, что это несыизмеримо лучше, чем амбре скафандра. Когда я поставил жилые палатки без скафандра, это было довольно легко, и принялся за мобильную лабораторию, небо над чёрными верхушками начало светлеть. Как только света стало достаточно, чтобы различать инструменты в руках, я выключил прожекторы в оставшуюся на экономию и решил полюбоваться рассветом. Первый восход Солнца на Черныше, моей драгоценной планете. Жаль, даже Рейн Стилл не поймет моих чувств, не говоря уже о других. Между горизонтом и небесной чернотой появился фиолетово-оранзовый градиент, на фоне которого красовались верхушки деревьев гигантов. Чем больше было света, тем лучше я мог их разглядеть. Вверх тянулись прямые, как колонны, стволы, покрытые серо-черной корой, напоминающей змеиную чешую. а на макушке, в вышине, пучок жестких на вид черных листьев, обращенных вверх. Растения были немного похожи на земные пальмы, но только немного. Это были настоящие ксенодеревья, каких не встретишь на земле. Когда полностью расцвело, стало видно подлесок. Его образовывали маленькие корявые деревца с такой же серой корой, только чуть светлее, на верхушке которых располагался бутон из крупных жестких листьев. Грубую кору прочерчивали глубокие борозды от бутона к корням. Наверное, там, на верхушке, конденсировалась лага. Я даже подался вперед, чтобы получше их рассмотреть. «Здесь красиво», — раздался рядом задумчивый голос Рейна, «но это не повод забывать о деле». От неожиданности я уронил ключ, которым крепил детали каркаса, прямо себе на ногу. «Простите, все будет готово», вовремя», — вовремя спешно заверял я и судорожно принялся закручивать винт, но уронил и его тоже. Винт окончательно затерялся под плотным ковром чёрных листьев. Не спеши так. Ты тоже имеешь право на отдых, задумчиво сказал мой начальник. У него был такой странный взгляд, будто он тоже любовался рассветом. Ты так мечтал оказаться на этой планете, и очень много для этого работал. Жилые палатки ты уже установил, а лаборатория может подождать час или два. Иди, познакомься с Чернышом поближе. Совершенно человеческая улыбка тронула его тонкие губы. Каждый раз так необычно слышать, что вы зовёте планету Черныш, восторженно пробормотал я. Рей ничего не ответил, просто взял второй ключ и занялся каркасом. Я подобрал свой и присоединился, взяв запасную гайку. Знакомство с планетой может подождать сначала дела. Это первый, но далеко не последний рассвет, и ещё насмотрюсь. Не могу же я позволить себе отдыхать, когда босс выполняет мою работу. Мы работали молча. Знаю, что Рэн рядом, знаю, что Рэн рядом, я больше не отвлекался, стараясь быстрее закончить. К тому времени, как бледный диск местного светила появился из-за деревьев, палатка уже была установлена, и мы начали вносить оборудование. Ричард тоже присоединился к нам. К моему удивлению, он был без шлема. Пусть он хмурился и держался от меня подальше, но это был прогресс. Когда Рейн объявил перерыв, я наконец отправился прогуляться. Нет, это не была экспедиция в глубь леса, просто небольшая прогулка, мой способ отпраздновать сбывшуюся мечту. Кора, похожая на змеиную кожу, оказалась гладкой на ощупь. Я какое-то время поглаживал толстый ствол на краю поляны, пока не заметил, что за мной наблюдает Ричард. На его лице отразилась смесь недовольства и непонимания, поэтому я углубился в лес и уже там продолжил знакомиться с местной флорой. Такого даже в фантастических фильмах не увидишь. Из светлой, похожей на земную белую глину почвы тянулись вы истёмные деревья, кусты и травы. Я сделал пару фотографий для исследования и несколько для себя. Кора кустарников и мелких деревьев была словно из грубо обработанного чёрно-белого гранита. Очень необычно и красиво. Я не заметил, как прошёл час, и надо было возвращаться в лагерь. Свершив ошибку в системе навигации, я понял, что шёл зигзагами, поэтому повторять путь след в следующий раз было бы непрактично. Я пошёл напрямую по навигатору. Неподалёку от лагеря, привалившись к серому столу, стоял Рейн. Он был так сосредоточен, что не обернулся на звук моих шагов. Я даже не сразу понял, чем он занят, а когда подобрался ближе, заметил у него в руках рабочий планшет и инструмент для рисования. Он назывался, кажется, стилус. Рейн рисовал Я подошёл так близко, чтобы разглядеть картину, но он всё равно не заметил меня. Он рисовал дерево, ствол которого был покрыт особо глубокими бороздами. Я засмотрелся на то, как стилус танцевал по экрану. На моей глазах разрозненные штрихи обретали форму дерева. На вечно ледяном лице шефа даже в профиль была видна улыбка, мягкая и спокойная. Мне показалось, что я застал Рейна за чем-то чересчур личным, поэтому решил ретироваться, но не успел. Понитолла кое-учил планшет и развернулся ко мне. Взгляд обдал холодом. "Во что они научили уважать личное пространство?" стого поинтересовался Рейн, особенно не подказусо со спины и не заглядывая через плечо. "Вы красиво рисуете, извините", пробормотал я. Рейн стил убрал планшет. "Pidero a conscience", строго сказал он. "Вечно я оказываюсь в дурацких ситуациях. Работы было так много, что в ближайшие 2 дня я не мог выделить и часа, чтобы прогуляться по Чернышу". Сначала мы собирали установку синтеза еды и колонну для сбора влаги из воздуха. На следующий день, сутки здесь были несколько короче земных, мы занялись упаковкой установки и настройкой лабораторного оборудования. Прерывались только на еду и сон, но я всё равно испытывал необъяснимую радость от происходящего. Иногда так приятно делать что-то руками и видеть результат своих трудов сразу, а не спустя много лет, как это бывает при научной работе. А потом к нам наведались коллеги из другой части экипажа. Я пытался настроить колонну для сбора влаги, когда услышал за спиной знакомый голос. Мартин, привет. Я обернулся и увидел Наталью. И пусть она была в скафандре, но лёгком класса ТП-1, без защиты или экзоскелета. Не побоялась прийти сюда? Привет, удивлённо отозлся я. И тут Наталья сделала такое, чего я от неё не ожидал, подошла и обняла меня. Да в скафандре, но ведь я заражён, я опасен. Спасибо, Мартин, за то, что помог с Ричардом и Рейном, искренне поблагодарила она. Я бы, наверное, и так хорошо не справилась, а благодаря тебе оба живы и здоровы. Я неловко отстранился и посмотрел на Наталью с недоумением. Ты не боишься, что я заразный или что-то ещё? Она весело посмотрела на меня и рассмеялась. Наверное, и надо бояться, но у меня не особо выходит, скорее завидую. Ты без скафандра свобода действий. Одной клапан в палатку лабораторию зашуршал. Это вышел Ричард. Наташа, что ты тут делаешь, пробормотал он, а потом заорал на меня. Быстро отошёл от неё. Наталья криво усмехнулась и повернулась к Ричарду. Во-первых, здравствуй. Я пришла узнать, как у тебя дела, Ричи, потому что беспокоилась. Но судя по воинственному настрою, ты в порядке. Не стоило этого делать. Ты же знаешь, что мы на карантине, хмуро сказал Ричи. Ты же сама врач и И что-то я не вижу признаков улучшения эпидемиологической ситуации. Я в скафандре, так что нет проблем. Речь не о прям си и пойми. Мартин спас тебе жизнь подлатал тебя. Да, у этого способа могут быть долгосрочные побочные эффекты, но вы трое в любом случае проживёте в этих джунглях дольше нас, разошлась Наталья. Не знал, что она вспыльчивая. Ты ведёшь себя как этот идиот Корнелиус вместе с Максимилианом. Завели своё паразитическое злое зло. не паразиты о симбионты. Мы с Урихом и Харисом уже обсудили, что нам бы симбионты не помешали. Особенности станции жизнеобеспечения накроются, но Кэп и слышать не хочет. Кстати, насчёт жизнеобеспечения. Вам же атмосферники не нужны? Может, нам как запасные отдадите? Наталья тараторила, перескакиваясь с одного на другое, но мне-то же нравилось её слушать. Из нашей команды она была, по-моему, самая приятная. Она и шутник, и уриг. Атмосферники нам не нужны, согласился Ричард. Но ты без экзоскелета и сама их не дотащишь. Нет, на экзоскелеты есть у вас. Вы они не подходят под мой рост и вес. Наталья и правда была невысокой и довольно пухлой. Так что придётся тебе самому тащить, чтобы 10 раз не перенастаивать, весело закутила она. Заодно в гости зайдёшь. Надо с Стройным посоветоваться. Причард явно был не в восторге от этой идеи. Марти, не позовёшь его, попросила Наталья, но Рейн, видимо, услышал ругань и вышел сам. Мой шеф вездесущ. Рейн, привет, затараторила Наташа. У нас атмосферники глючат, а вам они не нужны. Можно мне Ричи поможет донести. Рейн скривился и сложил руки на груди. Пусть наденет скафандр. Рейн, ну зачем, списал руками Наталья. А тебе зачем, чтобы он был без скафандра? Чтобы все увидели, что у него нет рогов, копыт и щупалец, что он человек. Чтобы увидели, как он передвигается без скафандра по планете, дышит местным воздухом и ему хорошо, едко поинтересовался мой шеф. Наталья этой интонации не заметила. Да, именно, чтобы Корнелиус увидел и, наконец, все понял, пояснила она восторженно. Рейн жал виски, будто из-за сильной головной боли зажмурился, а потом холодно отчеканил. «Корнелиус не обрадуется Ричарду без скафандра. Видимо, ты забыла, как перед вашим вылетом наш доблестный капитан предлагал лишить нас троих аварийной капсулы. Устраивая провокацию, ты рискуешь здоровьем Ричарда, потому что Корнелиус может отреагировать агрессивно. И хватит вести себя, как Мартин». Я закатил глаза. А Рейн продолжил. «Мы можем отдать все три атмосферника. Нам не нужны. Если каждый член команды возьмет по одному, то экзоскелет не понадобится». Мартин, Ричард, переодевайтесь в скафандры. В капсуле есть один ТП-5 и два ТП-3. Используем их. Зачем, не понял Ричард. Чтобы скафандры отгораживали нас от Корнелиуса, и тот не решил, что мы опасны. Идите. Мы с Ричардом послушались, направились в капсулу за скафандрами, а Рейн с Натальей пошли проверять укомплектованность атмосферников. Что такое атмосферник? Установка для производства дыхательной смеси, аналогичной земной атмосфере. Как блок-фильтр, но больше. Он рассчитан не на пару недель, а на длительные исследовательские высадки. Мы понесем картриджи к ней. Огромное устройство, причем хрупкое, несмотря на защитный чехол. Пока мы с Ричардом возились, доставая ТП-3 и проверяя комплектацию, он задумчиво выдал. «Знаешь, Мертин, возможно, я правда был несповедлив к тебе». Я оторвался от дел и позвучал на Ричарда. Он пояснил. «Из-за Наташи. Мы бы больше не увиделись». то он инженером не показался интересным. Вот тебе изобретные отношения между членами экипажа. Что ж, любовь — это прекрасно. Когда Наталья вернулась в лагерь в сопровождении отщепенцев, это переполошило всех. Первым отреагировал Улерих. «О, привет, прокаженный!» — радостно отозвался он и подорвался помогать с атмосферниками. Харрис получал что-то под нос и тоже присоединился. А вот Максимилиан и Корнелиус с места не двинулись, остались у штабной палатки, из которой появились, услышав Ульриха. Они перешептывались, постоянно косясь на меня. На Рейна и Ричарда они тоже поглядывали, но основное внимание досталось мне. Когда мы поставили нож у дверей склада, Ульрих крепко пожал нам руки и хлопнул Ричарда по плечу. — С выздоровлением, братиш. — Ульрих, не приближайся к ним, — наконец не выдержал Корнелиус. — Слушай-ка, успокойся, а? «Они в скафандрах, мы в скафандрах», — приверительно сказал Ульрих. «Они надели скафандры для вида, чтобы мы утратили бдительность», — вернул Максимилиан. «А мы в легких ТП один, они ни от чего не защитят». «Мартина же не защитили. Откуда мы знаем, что задумала живущая в них тварь? И вообще, если подумать, то мы точно не знаем, правда ли это бедолага Мартин, а не притворяющийся им ксеноморда». Ульрих неодобрительно посмотрел на коллегу. «Максимилиан, успокойся». «А, ты защищаешь этих ксенолюбов? Все наши проблемы из-за них!» «Может, хватит?» — стряла Наталья. «Еще скажите, что Мартин нам астероид на голову уронил». Она метнула злой взгляд в Корнелиуса, но тот только скривился и скрылся в штабной палатке. «Я бы запер зараженных в капсуле, выкачал оттуда воздух, написал снаружи крупными буквами «Особо опасные биологические отходы не вскрывать», а потом запустил бы в космос», — зло поговорил Максимилиан. а потом растянул губы в подобие улыбки и выдал. Шутка. И ушел в штабную палатку вслед за капитаном. Шутку эта мало напоминала. Мне стало страшно. Нам стоит уйти прямо сейчас, строго сказал Рейн. Наталья, не провожай нас. И, пожалуйста, больше не надо выводить Корнелиуса из себя. Люди такие милые и дружелюбные. Я в восторге, прокомментировал симбиот внутри меня голосом Рейна. Человек-симбионт ночами не спит, ищет возможность меня уничтожить, а его соратник не прочь уничтожить человека. Для справки, второй метод эффективнее: отрезать носителю голову, и я точно умру. Да уж, спасибо за совет. Через некоторое время, когда мы хмуры возвращались в лагерь через лес, симбионт снова подал голос. Тебе стоит быть осторожнее. Психика бывшего капитана и второго ксенофоба дала сбой. А нахождение вдалике от родной планеты в изоляции скоро усугубит положение. Я не хочу, чтобы нас убили. Рекомендую спать с Рейном Стилом и Ричардом Трейси в одной палатке. Я попытаюсь сделать свой цикл сна и во втоне асинхронным с циклами их симбионтов, чтобы обезопасить нас. У убить? Как убить? Наговорить мерзостью, он мог на убить. Нет, такого не может быть. Оставшаяся часть дня прошла в мрачном настроении, даже красоты черной шара давали меньше, чем обычно. Да еще Рейн по возвращению в лагерь подозвал нас к себе. Выражение его лица было настолько недовольным, что я по привычке попытался понять, чем мог так его разозлить. «Что случилось?» — спросил Ричард. «Случилось то, что у Максимилиана на почве длительного нахождения в космосе и изоляции может развиться космопсихоз. Я сказал об этом Наталье, и она обещала принять меры». Тария внутри меня посоветовала нам держаться вместе и спать в одной палатке. Я согласен с её выводами. Даже если навигатор безопасен, осторожность не повредит. Да что такое происходит, не выдержал я. Симбион просто перестраховщик. Рейн, проснитесь. Максимилиан никак не может быть опасен, он часть команды. Сними уже розовые очки, хватит всё идеализировать, не выдержал мой босс. Мы в космосе, мальчик, а не на прогулке в парке. Он стукнул кулаком по столу ближайшего дерева. Мне доводилось видеть, до чего людей доводит космопсихоз. Потому прекращай пороть чушь и перенеси наши вещи в самую просторную палатку. Это приказ. Вот и долетались. Симбён считает, что член команды может нас убить, а Рейн с ним согласен.